Глава пятьдесят Дальше я помню, как набежали все и стало не протолкнуться. Я уже сидела на диванчике в кабинете и пристально смотрела на Гедеона. Мне до сих пор сложно было поверить, что он обращается в огромного красивого зверя. Рядом с таким невольно чувствуешь волнение и трепет. Такое чувство словно ожила перед глазами старая детская сказка, в которую до конца не верила. Аннари, Ри, дорогая!» «Значит, это ты использовала заклинание, которое перепугало всех до смерти? Я рою, а мне с той стороны помогают?» Строго заметила миссис Джоун, глядя на младшую сестру. «Ой, кошмар! Аж сердце треснуло!» Прижала руки к груди Анны Ри. «Дядя Геральт Третий не хочет обратно в склеп!» Постучался усталый старичок дворецкий. В его руках была очень погнутая лопата. «Я разрешил ему немного прогуляться вокруг усадьбы, с вашего позволения. Он слишком рано женился и почти не видел жизнь». Никто не обратил на отчет дворецкого внимания. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — строго произнесла миссис Джоун, нависая над младшей. «В свое оправдание могу сказать, что было полнолуние, и за мной никто не следил». Скромно вздохнула Анна Ри, поглядывая на поперхнувшегося инквизитора. Он закашлялся, вертя на пальце цепочку, которую чуть не выронил. «Кто-нибудь, кто знает древние языки?» Снова робко постучался Дворецкий. Его костюм был слегка измят, на груди виднелся рваный след от когтей. «Мне срочно нужен переводчик. Никто не знает?» «Жаль, придется лопатой». «Миссис Джоун, я позаимствую вашу лопату». Рядом на диванчике сидел Адриана. Гидеон даже не смотрел в нашу сторону. Ни разу он не бросил взгляд на нас. Он смотрел то на отца, который доказывал что-то про знание древних наречий, то на инквизитора, который раздражающе вертел в руках свой медальон. Я понаблюдала еще немного. Генерал ни разу не взглянул, даже краем глаза. Он словно нарочно избегал смотреть в мою сторону. Обидно. И тут я почувствовала, что у меня внизу спины в панталонах примерно в том самом месте, которое умудряется найти приключение, что-то люто чешется. Чесалось настолько жестко, что я представить не могла, что это. Приличная леди не должна блаженно закатывать глаза, задрав юбку и засунув руки в панталоны сзади, но чесалось так интенсивно, что я тут же забыла о тяготах неразделенной любви, об обидах и страданиях. Меня что, комар укусил? Это какого такого размера должен быть комар? «Такой на тебя присядет, а потом гипсу в травматологии не хватит». Украдкой, чтобы никто не видел, я расчесывала это место сквозь ткань юбки. И тут я увидела, что Гидеон делает то же самое. То и дело его рука украдкой почешет костяшками пальцев штаны сзади. Почесалась я, почесался он. Потом снова я, потом снова он. «Мамочки, а вдруг это что-то заразное?» Если бы я была глупенькой барышней, то у меня и в мыслях бы не было, что меня чем-то заразили. А чем? Поцелуем? Только не говорите мне, что в этом мире некоторые вещи передаются через поцелуй. Часотка стала невыносимой. — Дорогая, ты куда? — встревоженно спросила мама, когда я уже направилась к двери. Я положила руку на ручку, а потом повернулась. Все смотрели на меня. — Ах, я сегодня лягу пораньше! — закивала я. Я впервые за весь вечер поймала на себе взгляд Гидеона. «Ну, конечно, дорогая, ты так переволновалась, еще бы! Столько родственников захотела с тобой познакомиться! Небось, еще обсуждать будут на том свете!» Закивала мама, а я вышла. Нет, я вылетела из комнаты. Уже в коридоре за углом я осмотрелась на предмет хвоста, чтобы проверить наличие хвоста. Другого объяснения я пока не находила. «О, да!» — чесалась я, засунув руки в панталоны. Портреты смотрели на меня пристально и с осуждением, мол, в их времена такого не было. Я прошла еще дальше, видя розовый барельеф. Привалившись к нему спиной, я стала с наслаждением тереться. Если бы так терлись мишки о земную ось, то пятница наступала бы быстрее. Забежав в комнату, я приподняла платье, приспустила панталоны и стала пытаться рассмотреть, что у меня там. «Пока что я видела какую-то странную штуку, похожую на символ. Надо срочно в библиотеку», — окончательно перепугалась я.